Глава вторая Стреляли, Лина окинула взглядом совсем не по-осеннему ярко-зеленый газон, лужая корочего поместья, явно обихоженный к приезду гостей, знающим магом-природникам, и, покачав головой, вновь потянула за собой подхваченного под руку молчаливого брата. Скрипел под ногами прогуливающихся белоснежный морской песок ровных дорожек и длинные тени алых кленов шумели над их головами. — А птиц совсем не слышно, — задумчиво проговорила девушка. — Хм! — Герхард Трой неопределённо пожал плечами. — Осень же! Улетели, наверное. И словно в насмешку откуда-то сбоку раздалось громкое, почти оглушающее карканье. — Не все, как видишь. Все тем же отстраненным тоном произнесла Лина. Некоторые, наоборот, прилетели. «Да уж...» Покосившись на огромного черного ворона, что-то сосредоточенно выклевывающего из травы, трой передернул плечами. «Идем-ка в дом. Темнеет. Орки вот-вот объявят начало пира». «Скорее, тризны...» вздохнула сестра, и, встряхнув головой под недоуменным взглядом брата, будто нехотя улыбнулась. «Идем, идем! Есть хочу!» Впрочем, скрыть истинное настроение за неестественной улыбкой у нее не получилось. «Не перед Герхардом!» «Лина!» — притормозив сестренку, тут пристально на нее посмотрел. «Что-то случилось или...» «Ты что-то увидела!» Почувствовала Герди. Вздохнула девушка, но тут же покачала головой. «Не сейчас. Давай позже поговорим об этом». «Дома?» — предположил Трой, пропустив мимо ушей то, как сестра опять сократила его имя. «А если это что-то важное, что может пригодиться на предстоящей встрече?» «Вряд ли», — после некоторой заминки произнесла Лина. «То, что случилось, уже случилось» и значения более не имеет. «Это твое мнение?» Со значением выделив второе слово, поинтересовался Герхард, по-прежнему не позволяя сестре утянуть себя вперед по дорожке. «Не только», — довольно неопределенно отозвалась Лина и нахмурилась. «Идем, братец. Слышишь, Гонг? Гостей зовут к столам». Вдалеке действительно слышался низкий звук гонга, а стоило брату и сестре обогнуть небольшую рощицу, как им открылся вид на распахнувший двери павильон, раскинувшийся на небольшом искусственном острове посреди идеального круглого озерца. И по причудливо изогнутым мостикам, перекинутым с его берегов, к павильону уже стекались гости, довольно разномастные, надо признать. Кого здесь только не было, люди и эльфы, гномы и цверги, асуры, и даже парочка троллей нарисовалась. Ну, и орки, разумеется. Лепреконов вот не было, но это и неудивительно, учитывая, какие теплые отношения связывают семью Цатти с этим племенем. Войны между орками и лепреконами, конечно, можно не ожидать, но представители местной общины зеленовласых в поместье Шануш после относительно недавних событий можно было бы затащить лишь связанными и оглушенными. У гостеприимно распахнутых дверей павильона гостей встречала весьма представительная компания. Здесь нашлось место и обоим главам семьи Цатти, что прошлому, что нынешнему, и паре хмурых старейшин, явно слишком редко выбирающихся из родовых земель клана и оттого неуютно чувствующих себя в непривычной городской одежде. А вот стоящий рядом со старым Харконом, опирающийся на щегольскую трость с серебряным набалдашником и сияющий наглой улыбкой Хуманс, кажется, вовсе не испытывал никакого неудобства. Ни от окружающей его компании орков, ни от рычащей на него через плечо брата младшей дочери Харкона, ни от любопытствующих взглядов гостей. Впрочем, насколько трое успели изучить его господина, Такая вещь, как смущение, вообще была не свойственна бывшему главному инженеру и совладельцу мастерской по выделке кадавров Ридану Ванлоу. «С кем это он успел сыпиться?» — шепнул на ухо сестре Герхард, окинув взглядом довольного знакомого. «Видишь, ногу бережет». «Вижу. Постараюсь узнать». Одними губами ответила та, чтобы уже в следующий миг ответить Ириди Цатти на ее приветствие, пока брат расшаркивался с чего то напряженными хозяевами поместья. Единственный зал павильона бурлил и гудел. Гости не торопились рассаживаться за длинным общим столом. Они толкались в проходах о чем-то переговариваясь, приветствуя знакомых и одаривая конкурентов и соперников радушными улыбками донных акул а Трой только хмурился. «Ничего не замечаешь?» — спросил он сестру. «Шумно!» — пожала плечами та и, чуть помолчав, добавила. «Как, впрочем, везде, где собирается больше десятка серошкурах, а?» «Вот то-то и оно!» — кивнул Герхард, прекрасно поняв удивленную гримасу сестры. Здесь сейчас собралось куда больше орков, а шуму, как будто их всего десяток. Они какие-то напряженные, — протянула Лина, сосредоточенно оглядывая толпу гостей, в которой нет-нет, да мелькнут лица представителей Цатти. «Вроде бы улыбаются и даже гогочут друг с другом, но слишком нервно», — договорил за нее Трой. «И мне это не нравится». «Определенно не нравится, хотя и опасности я не чую». «И я», — поддакнула Лина, почувствовав напряженно вопросительный взгляд брата. «Странно это все», — заключил Герхард. «Вот что, Лин, не будем расслабляться. Кто его знает, чем дело обернется?» «Ничем потрясающим, господин Трой, смею вас заверить». Брат с сестрой резко обернулись на внезапно прозвучавший за их спинами голос. Лина вздрогнула, а Герхард и вовсе чуть не выругался. Позволить подкрасться сзади человеку с тростью — это было крайне непрофессионально с его стороны. «Уверены, Ван Лоу?» Справившись с удивлением, проговорил Герхард. «Абсолютно!» Обеззаруживающе улыбнулся Рид, и, чуть поморщившись от собственного неосторожного движения, явно потревожившего больную ногу, договорил. Лимит потрясений в этом доме на сегодняшний день исчерпан, заверяю вас. «Что ж, пожалуй, я вам поверю», — с неохотой произнес Трой, Алина не удержалась. «Но только после полуночи, если позволите, Ван Лоу», — пропела она. «Имея удовольствие знать вас так, как знаю я, «Смею предположить, что если лимит этого дома и исчерпан, то ваш собственный точно еще не показал дня». «Я учту», — сохраняя улыбку на лице, произнес Рид. На взгляд его на миг явственно похолодел. «Ваше мнение, госпожа Лина? В конце концов, кому и доверять в таких вещах, как не вам? О, брось, Рид!» Искренне улыбнулась девушка, моментально переходя на фамильярный тон. «Я не имела в виду ничего такого, честное слово. Это всего лишь результат наблюдений за твоими приключениями, не более. Логическое заключение, можно сказать, и только. Ты же не будешь утверждать, что один единственный ушиб за день — это все, что тебе жалует фортуна». Ван Лоу проследил за указывающим перстом Лины, совершенно вульгарно ткнувшим в его трость, и развел руками в комичном поклоне. «Ангеракт, Лина!» «Не могу не признать, обычно одним ушибом дело не ограничивается», — проговорил он. «Вот-вот. Склонись перед моим гением, ничтожный», — задрала носик девушка. «Это перед кем ты здесь собрался склониться, а?» На этот раз Герхард с сестрой даже не дернулись, поскольку видели подходящую к ней морчанку. А вот стоящий спиной к ней Рид, впрочем, он только вздохнул, словно ожидал ее появления. А может, и в самом деле ждал? «Позвольте представить вам прекрасную дочь хозяина этого дома и младшую сестру главы семьи Цатти, несравненную Ириду, произнес Ван Лоу. «Мы знакомы». Опасно прищурившись, Арчанка смерила взглядом Лину и небрежно кивнула ее брату. «И не заговаривай мне зубы, попробуй только склониться перед кем-нибудь, кроме меня, и твоя жизнь будет недолгой, но яркой». «Да, кажется, сестренки и впрямь пора подаваться в провидице», задумчиво протянул Герхард а когда на нем скрестились недоуменные взгляды остальных участников беседы, пожал плечами. «Что? Вы же не можете не признать, что она угадала насчет продолжения приключений Рида?» «Вот спасибо, Лина, вот удружила!» вздохнул Ван Лоу. «Можно подумать, все так страшно!» фыркнула та. «Ты же всегда можешь убежать от этой... проблемы!» Куда-нибудь, в Медлан, например. Ты кого проблемой назвала?» С ласковой улыбкой проговорила Ирида. «Кошечка домашняя!» «Ой!» — дело наудивилась сестра Герхарда. «Извини, я совсем не думала, что ты примешь мои слова на свой счет. Но тебе не кажется, что подобная мнительность — повод задуматься?» «Скрывать правду о себе от самой себя, это знаешь ли... Да и твои потуги заявить права на этого лавеласа — тоже показатель. Ой, подруга, к доктору тебе надо, к мозгоправу». «Удушу, на твоем же бантике!» — ощерилась Ирида, как и ее собеседница, не обращая никакого внимания на плавно отходящих в сторонку мужчин. «Чтоб ты знала!» Рит не какой-то там, а мой жених». «С каких пор?» — совершенно ненаигранно изумилась Лина. «С сегодняшнего утра, по законам орков». Довольно припечатала дочь Харкона и, вскинув голову, попыталась окинуть собеседника в гордым гордом взглядом. Но кроме Лины Трой никого не обнаружила. «Сбежали!» — констатировала сестра Герхарда, заметив бегство мужской части их компании. «И вот так всегда, Ир. Мужчины», — согласно кивнула та, и обе девушки неожиданно меланхолично вздрогнули. «Слушай, а это, ты действительно теперь его невеста?» Стряхнув в себя легкое недовольство от побега зрителей, спросила Лина. «Не-а!» лениво отозвалась ее старая знакомая. «Это он мой жених!» «По обычаям». «Не поняла», — покачала головой сестра Герхарда. Но ответить ей Рида не успела. Гостей пригласили к столу. «Потом объясню». Махнула она рукой. «После пира. Ты же останешься?» «Конечно», — просияла Лина и, кивнув подруге, отправилась к сервированному столу. Точнее, к тому месту, где она заметила табличку с именем брата. «Уж там-то он точно от нее не скроется». «Не знал, что вы знакомы с Ридом, господин Трой», — проговорил Рид, едва они с Герхардом слиняли отдам. «Герхард, Ридан», — поморщившись, поправил его собеседник. «Раз уж так все пошло, зови меня по имени, и на «ты». В неформальной обстановке ясное дело». «Я предпочитаю Рид», — кивнул в ответ тот. Полная форма моего имени, да в сочетании с фамилией, напоминает то ли о пиратах, то ли о слезливых дамских романах. Не люблю. Договорились. В речи трое проскользнул было едва заметный мозельский акцент, но тут же пропал. А с Ирида и Лина знакомы уже лет пять. Они учились в выездке у одного и того же мастера. «Она увлекается скачками?» — удивился Ирид. «В смысле, покатушками на лошадях?» «Ну да, и что в этом странного?» — не понял Герхард. «Уцатьте, чтоб ты знал, лучшие конюшни в Альмейне. А там... И до того она к лошадям не подходила, да?» вздохнул Рид и, заметив недоумевающий взгляд кивнувшего в ответ на его вопрос собеседника, покачал головой. «У орка все лошади находятся под защитой духов. Они привычны к подобному соседству». Так что на нашего брата практически не реагируют. Но если такой, как я или твоя сестрица, подойдет к обычному скакуну, не умея скрывать себя, лошадь взбесится. Как, кстати, и некоторые другие животные, не соседства с «понял». А собака? Словно вспомнив, о чем ты нахмурился, Трой. «Зависит от пса. Дикий или мелкий взвизгнет и сбежит». Крупный, сильный пес или натасканный на охрану может и атаковать. Рид чуть помолчал. «Я так понимаю, для тебя это новость?» «Именно», — кивнул Герхард. «И скрываться от животных Лина не умеет», — уже утвердительно произнес Ван Лоу и после короткой паузы договорил. «Научу. Это недолго». «Буду должен». Чуть расслабился Трой и пробормотал себе под нос. «Нет, но кто бы знал, что в старых сказках говорится правда?» «А старые сказки вообще очень редко врут», — развел руками Рид, но тут же усмехнулся. «Правда, преувеличивают частенько, но тут уж вина рассказчиков-переписчиков». Кстати, о рассказчиках. Поведаешь, что здесь сегодня случилось?» неожиданно сменил тему Герхард но ответить рит не успел. Возникший рядом мордоворота из охраны поместья, тщетно пытающийся прикинуться слугой, развел увлекшихся беседой знакомых по предписанным местам. Да, все же у орков весьма извращенные представления об этикете и правилах хорошего тона. Герхард Трой не занял бы своего места в этом мире, если бы не умел смотреть, слушать и, самое главное, анализировать увиденное и услышанное. Может быть, не всегда его выводы были точны так же как результаты прозрения сестры или умозаключения от таких редких зверей как магия аналитики. Но положение, которое он занимал вам с даме и силы, которыми он обладал, позволяли нивелировать такие неточности. Там, где Герхарду не хватало конкретной информации, он брал свое интуицией и чувствительностью к чужим эмоциям. Но сейчас Даже не напрягая свой невеликий эмпатический дар, Трой чуял в происходящем вокруг некоторую натянутость. И тот факт, что фанили ею отнюдь не гости поместья, а сами орки, лишь распалял любопытство главы небольшой Амсдамской семьи. Привычные громогласности и непосредственности серошкурых сейчас он не мог не отметить некоторой натужности в их грубоватых шуточках, и нервозности в хохотках. А уж когда Герхард смог наконец определить, кто послужил источником для такого нетипичного поведения орков, удивлению его не было предела. Источник же спокойно сидел за одним столом с владельцем поместья Шануш и нынешним главой семьи Цатти, по правую руку от недовольной чем-то младшей дочери старого Харкона. Рид с удовольствием лакомился выставленными на столе явствами, перешучивался с Бреном и плевать хотел на сердитые, нервные, а порой и попросту испуганные взгляды. Испуганные взгляды орков? Да что творится в этом сумасшедшем мире, если отбитые серошкуры отморозки боятся какого-то субтильного хуманса? Герхард незаметно коснулся ладони сидящей рядом сестры и тихо, Почти неслышно для окружающих, буквально в двух словах описал свои наблюдения. Лина на мгновение задумалась, оглядела зал и, отсалютовав бокалом с вином моментально отреагировавшему на ее взгляд Риду, пригубила рубиновую жидкость, не забыв кивнуть брату. «После ужина прогуляемся еще раз по парку, он здесь чудесный», — проговорила она. «Обязательно». Отозвался Герхат и, сверкнув открытой улыбкой, пустился в беседу, с сидящей напротив нехорчанкой. В конце концов, выезжать лишь на талантах сестры не дело. Нужно и самому поработать над добычей информации, пусть и более традиционными методами. Глядишь из разговоров со взбаламученными орками, и удастся выловить что-то интересное. И ведь выловил же? Пусть не сразу! Пусть через добрых два часа после окончания официально обжиральной части этого приема, но в процессе хождений от компании к компании из бесед с точнее, из их скупых случайных оговорок, ему удалось узнать кое-что интересное. А потому, узнав о месте, где произошло этим утром некое событие, столь взбаламутившее орков, Трой, не теряя времени, потянул сестру на обещанный променад по парку, и вскоре они уже прогуливались вокруг немалого здания, кстати, изрядно отличающегося от иных построек в имении. В частности, своим свежим и явно в попыхах сделанным ремонтом, или даже его имитацией, но право. Не считать же за нормальный ремонт деревянные щиты, которыми был прикрыт огромный пролом в метровой кирпичной кладке одной из стен старого манежа. Внутрь здания, к сожалению, Герхарду с Линой попасть так и не удалось, несмотря на то, что щит был явно сколочен на скорую руку. Закрепили его на славу и даже магическим щитом прикрыли, как, впрочем, и двери с окнами. Так что проникнуть внутрь здания, не потревожив охрану, оказалось проблематично. Нет, было бы у троев хотя бы полчаса времени и кое-какие инструменты с собой, и простой щит не стал бы серьезной помехой на пути их любопытства. Но, увы, все же они на официальный прием пришли, в гости, можно сказать. Они на вражескую территорию с диверсионной задачей пожаловали. В общем, пришлось им разворачиваться, и, раскланившись по пути с парой суровых серошкурых молочиков из охраны поместья, отправляться обратно туда, где сиял леденцовым светом гостевой павильон, шумели гости и играла приглашенная хозяином дома Джаев Банда Луи. — Ну что, нашла что-нибудь? — поинтересовался Герхард когда наряженные в костюмы тройки, щеголяющие серебристыми лентами на рукавах орки-охранники, остались далеко за их спинами. «Кое-что», — кивнула Лина, разжав кулачок. На ладони у нее лежал небольшой обломок кирпича, изгвазданный чем-то черным. «Что это?» — нахмурился трой и, взяв находку в руку, принюхался. «Обломок пах очень странно. Горю пожарищ» взрывным порошком, кровью и... неприятной сладостью разложения. Глаза Герхарта округлились, и он, буквально впихнув обломок кирпича в руку сестры, отпрянул. «Убери!» «Обязательно!» Лина невозмутимо кивнула и, аккуратно завернув находку в тонкий шелковый платок с собственным вензелем, спрятала сверток в своем клатче. «Зря волнуешься!» Это хороший материал, братик. Чую, разговорить его будет совсем несложно. Запреткой воняет сквозь зубы процедил Трой, тряхнув головой. Лина заинтересованно покосилась на брата: пусть тот сам не имел и крохи таланта к запредельным практикам, но вот в чутье на запретную волжбу ей с ним было не тягаться. Герхарду не требовались никакие магические техники и определяющие артефакты, чтобы обнаружить наличие следов за на том или ином предмете. А потому... Лина остановилась и, открыв клатч, переложила сверток с осколком в серебряный портсигар. Благо, тот был уже почти пуст. На всякий случай. У самого павильона брата с сестрой отловила Ирида. Арчанка подхватила подругу под руку, и, не говоря ни слова, потащила за собой. Та только и успела бросить беспомощный взгляд на своего брата. Герхард вздохнул и, кивнув, последовал за девушками. Вопреки ожиданиям троев, Ирида повела их не в сам гостевой павильон, а на небольшую и сейчас от чего-то пустующую террасу, примыкающую к глухой стене здания. Здесь уже дымилась небольшая жаровня, на которой весело посвистывал закипающий медный чайник а на столе, за которым с удобством расположился Рид Ван Лоу, стояли пустые пиалы для чая и блюда со сластями. Ван Лоу нехотя отвел взгляд от бьющейся в стеклянном шаре обогревателя саламандры, с каждым движением поднимающий вокруг себя облачка пепла, и, заметив вошедших, улыбнулся, тряхнув головой. «Тоже сбежал от этого сборища?» — поинтересовался у него Герхард, отодвигая для своей сестры стул. Терпеть не могу официальные торжества! Согласно кивнул Рид, наблюдая, как Ирида ухаживает за рассаживающимися за столом троями. Тихо булькнул в ее руках вскипевший чайник, и пиалы запарили на холодном воздухе, распространяя вокруг ароматы степного разнотравья. Что это? поинтересовалась у подруги Лина, принюхиваясь к запаху плещущейся в ее пиале жидкости. Орочий чай! Улыбнулась Ирида, устраиваясь на стуле рядом с Ридом, и, чуть помолчав, уточнила. «Легкий, оручий чай. Классическая версия, боюсь, вам не пришлась бы по нраву. Соленый чай на кобыле молоке все же вечно любителя». «Это точно», — чуть не поперхнулся Герхард, услышав озвученную Арчанкой рецептуру но сказать что-либо еще не успел. «Сестра перебила». Ир. Подруга, а расскажи-ка, пожалуйста, что за ерунда с твоим замужеством? Лина прищурилась. Замужеством? Не поняла-то. Ничего? Как это ничего? Взвилась сестра Герхарда. Как это ничего? Ты же сама говорила, что Рид стал твоим женихом. Значит что, верно? Ты его невеста, соответственно. Речь идет о заключении брака. «И я хочу знать, когда будет свадьба». «Ирида, солнце мое незаходящее, ты чего ей наплела?» — изумился Рид, да и взгляд Трой, оброшенный на арчанку, казался неподдельно удивленным. Впрочем, сама она тоже выглядела выбитой из колеи. «Стоп, стоп, стоп, подруга!» Придя в себя от такого наезда, замахала руками Ирида. «Я говорила о том...» что по обычаям орков Рид является моим женихом, и только. Ни о каких невестах и свадьбах речи не было». «Бред какой-то», — потерла лоплина «Если ты его невеста, то он твой жених, это же логично». «Логично». «То есть, сегодня нам объявили о вашей помолвке. Следовательно, скоро должно последовать объявление о бракосочетании. Потому как...» Не знаю, как это принято у орков, но у людей это очевидный следующий шаг, превращающий поро в семью. Потом свой дом, дело, дети, внуки, правнуки и добро пожаловать на тот свет. У вас не так? Не совсем, чуть помявшись, вздохнула Ирида. У нас есть обычай. Старый, почти не использующийся, но все же живой. Если орк желает жениться на Орчанке. Помимо обычных способов ухаживания, сватовства и прочих цивилизованных методов, он может объявить понравившуюся ему девушку своей добычей в том случае, если сможет победить ее в поединке. Но поединок состоится только в том случае, если не окажется иных претендентов на руку этой особы. В этом случае, прежде чем биться со своей возможной будущей женой, Орк должен победить этого самого претендента или претендентов. Ко мне так посватался с собой сын главы семьи Нарди. Сегодня утром Рид его убил. Взгляды трое вскрестились на невозмутимо попивающем чай Ван Лоу. Заметив их, он подтверждающе кивнул, но так ничего и не сказал. Не буду пускаться в долгие объяснения внутриклановых интриг, вновь заговорила Ирида. Но тем самым Рид оказал весьма значимую услугу моей семье и теперь вполне официально числится моим женихом. Но никакой свадьбы не будет. И Рида обещала откусить мне нос, если я посмею вызвать ее на поединок. Как ни в чем не бывало, улыбнулся Ван Лоу. «Как будто у меня может возникнуть такое желание. Ну, сами подумайте, на кой мне сдалась такая взбалмошная жена?» «Вспыльчивая, несдержанная, распускающая руки! Я ж замаюсь эту хулиганку из-за колодков вытаскивать!» «То есть...» Герхард сделал паузу, чтобы прикурить тонкую сигарилу, и задумчиво проследив за поднимающимися вверх завитками дыма, договорил. «По сути, ты сейчас выступаешь таким щитом между Иридой и возможными претендентами на ее руку» неугодными старому Харкону, можно сказать и так, кивнул Рид. Не боишься, что тебя просто грохнут те, кто затеял эту аферу? Кольнув собеседника тяжелым взглядом, спросил Герхард. Нет, покачал головой Ван Лоу. Харкон зачистил поле. Семья Нарди больше не существует, пояснила Ирида. И сигарила выпала из пальцев трое. Затушив каблуком покатившийся по деревянному настилу бычок, Герхард тряхнул головой. «Это... важная новость!» С силой сжав руку, попытавшийся встрять в разговор Лины, медленно произнес он. «Кто-то из гостей в курсе?» «Пока нет», — покачала головой Рида. «Но это, как ты понимаешь, ненадолго». Боюсь, уже через декаду слухи начнут расползаться по городу. Но до тех пор у семьи Трой есть шанс шанс взять неуничтоженные нами активы Нарди под свое управление. Что клан Цати хочет заменить их активов? Герхард полностью скинул маску сиборидствующего северянина и сейчас выглядел тем, кем и являлся. Жестким криминальным дельцом главой пусть и не самой известной, но вполне уважаемой амсдамской семьи. «Союз!» — коротко ответила Ирида, также ничуть не напоминающая молодую сумасбродную арчанку, о чьей вспыльчивости в городе ходит не меньше легенд, чем о взрывоопасном характере ее старшего брата. «Цатти предлагают троям союз. Мы вносим совместное дело половину имеющихся у нас прачечных. Вы? Свою часть столов. Объекты вносятся на условиях равной доходности. Прибыль пополам. Это обсуждаемо. Чуть помедлив кивнул Герхард. Но Эрида отрицательно качнула головой. Это не обсуждаемо. Торга не будет, заметила она. Есть предложение, если оно устраивает семью Трой, то последующие переговоры можно будет вести лишь о конкретных объектах что войдут в общее владение партнеров. «Затраты на взятие под контроль предприятий...» протянул Трой, не сводя взгляда с Арчанки. Та улыбнулась. «Отсутствие реального противодействия со стороны семьи Цетти сведет эти затраты к минимуму», — произнесла она. «Если союз будет заключен, в противном случае...» «Мы же не можем позволить себе не реагировать на чьи бы то ни было попытки отобрать у семьи ее владения, не так ли?» «Такое положение дел может привести к переделу собственности в городе», — заметил Герхард. «Именно поэтому нам проще уничтожить все принадлежавшие нарде предприятия, в назидании другим членам клана и, в пример, всем семьям Амсдама. Нет предмета спора, нет и повода для войны, не так ли?» «Не доставайся же ты никому, да? Орки!» Откинувшись на спинку стула, даже с долей какого-то восхищения проговорил Трой и, прикрыв глаза, задумался. Впрочем, уже через несколько секунд он встряхнулся и махнул рукой. «А, была не была, я согласен. О деталях Союза поговорим на днях». «Через меня или Рида?» уточнила Арчанка, на что Ван Лоу недовольно скривился. Впрочем, возражать он не стал, явно предупрежденный о таком развитии событий заранее. И Трой подтверждающе кивнул. «Договорились, а теперь... А теперь, господин Трой, вам пора присоединиться к моему брату в курительной комнате», — улыбнулась Ирида. «Там уже собрались все приглашенные навстречу представители семей». Алина пока составит нам с Ридом компанию. «Ты же не возражаешь, подруга?» «Вовсе нет», — улыбнулась та, похлопав брата по плечу. «Иди, иди, Герди. Мы не будем скучать, обещаю». «О, в этом я не сомневаюсь». Чуть натянуто ухмыльнулся тот, поднимаясь со стула. «Главное, не обгладайте Рида до косточек». Ван Лоу бросил короткий взгляд на улыбающихся девушек и усмехнулся. «Лучший час издевок двух красавец, чем пять минут в обществе дюжины акул!» — проговорил он, якобы незаметно приобнимая сидящую рядом Ириду за талию. Но тут же посерьезнел. «Удачи, Герхард, и прими дружеский совет. Не ведись на мнимую тупость Брена. Он истинный наследник старика, уж поверь». «Учту!» — кивнул Трой и, бросив взгляд на сестру, скрылся в темноте парка. «Итак, какие новости?» Сидящий за столом хозяин кабинета откинулся на спинку высокого скрипучего кресла и вперил усталый взгляд визитера. «Между семьями Цатти и Трой наметился союз», — ответил гость. «И спровоцировал его наш гуляка». «Вот как!» — приподнял одну бровь его собеседник. «Подробности?» Визитер извлек из лежащей у него на коленях папки листок бумаги и аккуратно положил его на стол перед хозяином кабинета. Тот нашарил на пузе толстую золотую цепочку и, вытянув за нее из кармана изящное пенсне, нацепил его на нос. Кабинет погрузился в недолгую тишину нарушаемую лишь тихим тиканием массивных часов на полке да редким потрескиванием дров в камине. Дочитав текст, хозяин кабинета бросил лист бумаги на стол и, помассировав переносицу, вздохнул. «Да, то, что переговоры задерживают отъезд гуляки, конечно, нехорошо, но вот сам факт сближения Цатти и Троев — это неплохо». Если орки сдержат свое обещание, то Амсдаму вполне возможно удастся избежать большой крови. Да и союз этих двух семей может быть нам на руку в среднесрочной перспективе. Впрочем, ладно. Об этом пока рано говорить. Посмотрим, чем закончатся переговоры. А теперь вы же не станете убеждать старика, что пришли навстречу только из-за этой мелочи? «Нет, конечно», — отозвался гость. На этот раз на стол перед хозяином кабинета опустился небольшой, идеально правильной формы кристалл кварца. Здесь воспоминания о событиях, предшествовавших встречи в поместье Шануш. «Воспоминания, говоришь?» — усмехнулся тот, беря в руку кристалл. «Что ж, посмотрим». Ладонь, сжавшая кварц, засветилась призрачным голубым светом и хозяин кабинета, закрыв глаза, застыл в своем монументальном кресле. На сей раз тишина в кабинете продлилась куда дольше, гость уже даже начал волноваться. Но стоило ему привстать, как комнату огласил разъяренный рев очнувшегося собеседника. «Да деволова печень!» Закончил он свою тираду и возрился бешеным взглядом на визитера. «Этот парень вообще соображает, что делает!» Второй раз. Второй за два года ж. Тоб его неугомонную задницу демоны драли. Ты... Ты обещал, что сможешь прикрыть город от эманаций Запределья. Так точно, гер, Молчать! Какого Девола там творилось? Где было твое хваленое прикрытие, идиота-кусок? Прошу прощения, но в данном случае нет нашей вины. Поместье Шануша храняется орочими духами, и купол его просто не видит. Мы неоднократно пытались решить эту проблему, но все наши запросы на поставку необходимого оборудования были отклонены за недостатком фондов. Ничуть не смутившись, парировал гость. «Выговор! Тебе, финансовому советнику и группе снабжения!» Отдышавшись, произнес хозяин кабинета. «И...» «Вызывай группу Зим. Чую, вам с дами найдется для них работа. Все понял?» «Так точно!» — вскочил со стула гость. «Выполняй!» — рявкнул хозяин дома. А когда подчиненный еще за дверью устало вздохнул. «За что мне все это?»